ЧАСТЬ 1. НАШ ПУТЬ К АБРАХАМУ Введение Джерри ХИКС Мы написали эту книгу, чтобы познакомить вас с универсальными законами и практическими процессами, которые непосредственно и точно подведут вас к осознанию естественного состояния счастья. Чтение этой книги даст вам необычайный и полезный опыт получения ясных, убедительных ответов на вопросы, которые накопились у меня за всю жизнь. Успешное применение вами, самими этой радостной философии практической духовности, поможет вам также привести других к жизни, которую они сами считают счастливой. Многие говорили мне, что мои вопросы зачастую повторяли их собственные. Поэтому, ощущая ясность и четкость ответов Абрахама, вы не только начнете испытывать полное удовлетворение от того, что получили ответ на давно возникшие вопросы, но и, как и мы сестер заново испытаете энтузиазм и интерес к жизни. Когда вы при помощи новых взглядов на жизнь начнете на практике применять описанные здесь процессы, то обнаружите, что сможете стать тем, кем хотите быть – а также сможете намеренно создавать для себя все то, что стремитесь приобрести. Мне кажется, что моя жизнь, сколько я ее помню, вызывала у меня нескончаемый поток вопросов, на которые я не мог найти удовлетворительные ответы. Потому что очень хотел отыскать жизненную философию, основанную на абсолютной истине. Но все это было до моего знакомства с Абрахамом. Они и Эстер объяснили мне могущественные законы Вселенной и эффективные процессы, позволившие нам применять идеологию и теорию на практике. Я начал понимать, что непрерывный поток книг, учителей и жизненного опыта, с которым я столкнулся на своем пути, был идеальной лестницей, по которой я пришел к открытию Абрахама. Мне приятно думать о возможностях, которые теперь откроются и перед вами вы сами сможете открыть ценность предложения Абрахама, потому что я знаю, как это учение изменило нашу жизнь к лучшему. Я также знаю, что вы сейчас не держали бы в руках эту книгу, если бы жизненный опыт не подготовил вас, как подготовил меня к получению этой информации. Я с нетерпением жду, чтобы вы погрузились в эту книгу и открыли для себя простые и всемогущие законы и практические методики, которые предлагает Абрахам» вы непременно избавитесь от того, что вам не нужно, и начнёте притягивать в свою жизнь всё, чего желаете. Череда религиозных групп Мои родители были нерелигиозные, поэтому я не понимал, отчего испытываю такое сильное желание пойти в церковь и попасть в все эти её религии. Когда я рос, то испытывал непреодолимую потребность в этом. Может быть, это была попытка заполнить пустоту, которую я в себе чувствовал. А может быть, дело в том, что вокруг меня многие демонстрировали свой религиозный пыл и уверенность в том, что им известна истина. За первые 14 лет жизни я сменил 18 домов в шести штатах, что дало мне возможность ознакомиться с множеством разных философий. В любом случае я систематически посещал одну церковь за другой, каждый раз всем сердцем надеясь, что за этими дверьми я найду то, что искал. Но переходя от одной религии или философии к другой, я испытывал только возрастающие разочарование, потому что каждая из них кричала о своей правоте, провозглашая всех других неправыми. В таких условиях, все более и более теряя надежду, я чувствовал, что не нашел ответы, которые ищу. Только открыв для себя учение Абрахама, я начал понимать эти кажущиеся философские противоречия и перестал испытывать по отношению к ним негативные чувства. До тех пор мои поиски ответов продолжались. Что сказала доска Оуя? Хотя я никогда лично не имел дела с доской Оуя, мое мнение о ней было крайне отрицательным. Я считал, что это, в лучшем случае, просто игра, а в худшем – фальсификация. Поэтому, когда в 1959 году друзья из города Спокон, штат Вашингтон, предложили мне поиграть с доской, я тут же отказался от такой смехотворной идеи. Но друзья настаивали, и в результате я впервые столкнулся с доской на практике. И сам наблюдал вполне реальный феномен. Поскольку я все еще продолжал искать ответы на накопившиеся за всю жизнь вопросы, я спросил доску, как мне стать воистину хорошим. Сначала планшетка с огромной скоростью показала алфавит, а потом указала ч и т и краткое. «Что читать?» – спросил я. Доска ответила «Книги». Потом, когда я спросил, какие книги, она с огромной скоростью показала любые Альберта Швейцера. «Мои друзья никогда не слышали об Альберте Швейцаре, а я знал о нем очень мало, но был крайне заинтересован и решил узнать больше о человеке, который только что таким необычайным способом попал в сферу моего внимания».